Глава вторая. По закону попаданки. Вы когда-нибудь падали с немыслимой высоты? А вас охватывало в этот момент серебристое свечение, нет? но тогда совершенно точно творилось что-то немыслимое, потому что именно такое свечение сейчас мерцало вокруг меня. «Вот же чешуя облезлая!» Выругался кто-то совсем рядом, а я открыла глаза и в недоумении уставилась на двоих, что разглядывали меня словно лягушку, Мне, к словом в этот момент было очень мягко, хотя бы потому, что лежала я в стоге сена. Сено было в моих волосах, в одежде и даже во рту. Выплюнув незапланированный завтрак, я решила обидеться. Я не облезлая. — Ты откуда тут взялась, девка? — изумленно спросил мужчина, что был куда крупнее своего друга. Их одежды были непривычными даже для моего взгляда чего только не повидавшего. Длинные рубахи с поясом, короткие жилеты, темные штаны и поношенные сапоги из чьей-то коричневой кожи. Один из незнакомцев радовал глаз седой бородой, за которой едва можно было разглядеть полоску губ, а второй молодой и тощей, гладкой кожей и отопыренными ушами. Шла, запнулась, упала гипс. Уселась я в стоге, оглядывая себя на наличие повреждений. Повреждений не нашлось, да и чувствовала я себя нормально, будто и не падала никуда, честное слово. На плече по-прежнему висел мой рюкзак, а в карманах джинсов лежали мобильный телефон и открытая упаковка Ментоса. Первый я тут же достала, чтобы разочарованно положить его обратно, потому что сеть ловиться в этом захолустье отказывалась. И вот не помнила я, чтобы я в это захолустье на своих двоих пришла и в этот стук упала. А враг помнила, свечение помнила. Щелчки и помнила. А как шла сюда — нет. Да и чистенькая я была относительно, если не брать во внимание сена «Чего?» — ошалело глядел на меня незнакомец с бородой. Молодой же паренек старался держаться за спиной своего друга и смотрел на меня, а точнее на мой карман с опаской. «Не помню, говорю, уважаемые, А мы с вами где?» Волнения не ощущала, страха тоже. Нет, мне, конечно, в своей жизни никогда не доводилось теряться в незнакомом городе или, судя по всему, деревне, но унывать я не собиралась. Жива? Жива. Значит, из любой передряги выбраться смогу. У меня, между прочим, даже аптечка с собой есть. И это не говоря о сорочке. — Так в сенном сарае? — непонятливо отозвался мужик, задумчиво почесывая бороду. На сарае это место совсем не походило, но эту деталь уточнять не стала. Глянув на высокий потолок, на всякий случай, решил уточнить другое. «А чей это сарай?» Незнакомцы тоже глянули на потолок, но найти там ничего не смогли. «Лорда Жанне, как и все здесь?» — осмелился ответить паренек. «А год сейчас какой?» — уточнила я, заподозрив себя в том, что где-то там по мне рыдает психиатрическая больница. «Так 806, от начала правления драконов, ты что, девка, ушибленная?» Тоже засомневался в моем психическом здоровье мужчина. «Определенно», — честно ответила я, вспоминая тетку. Резво поднявшись на ноги, я отряхнулась от налепшего сена и сурово возрилась на представителей этого времени, мира, планеты или галактики. Пока размах моих проблем определить не удалось но что-то мне подсказывало, что правда меня совсем не обрадует, особенно учитывая взгляды, которыми незнакомцы одаривали мои самые любимые джинсы. «Стойте! Что вы сказали? Драконы?» Запоздало дошло до меня, а сердце предательски дрогнуло, сжавшись от вполне оправданного страха. «Драконы!» — кивнул паренек, делая пару шагов назад. видите меня к своему лорду!»